Обед не помню. Помню только, что сидела за столом между Натальей Дмитриевной и Семеном. Наталья Дмитриевна пыталась развлечь меня разговорами, а Семен смотрел только на Лизи. И князь смотрел на Лизи, и мадам, и даже я. А потом были танцы. Кажется, я тоже танцевала. Один раз с Семеном и два с Ефимом Никифоровичем. А потом я сбежала. Антип дремлет на козлах. В рано сгустившихся сумерках его сгорбленный силуэт кажется вырезанным из картона. «Антип! А? Что? Софья Николаевна?» Он выпрямляется, суетливым движением оглаживает бороду. «Отвези меня домой, что-то голова разболелась». «А Николай Евгеньевич разрешил?» В темных антиповых глазах подозрение. «Разрешил. Я не вру». Специально и спросила у папеньки дозволения уехать домой, сослалась на мигрень. Папенька всяких дамских болезней боится как огня, потому отпустил без лишних разговоров. Велел тебе меня отвезти, а потом обратно вернуться. Ну, Коля разрешил. Антип подтягивается, ласково наглаживает рукоять хлыста. Мы, Софья Николаевна, сейчас с мигом, с ветерком. Люблю вот такие ночные поездки когда не видно почти ничего, и ветер в лицо. И Антипов разухабистый посвист кромсает темноту точно хлыстом. Можно закрыть глаза, вспоминать. Он голову чуть на бок наклоняет, и тогда волосы падают ему на лоб, а он их назад откидывает. Иногда рукой, а чаще резким поворотом головы. Улыбка у него кривоватая, И от того кажется, что о собеседнике своем он все все знает и посмеивается над ним. А глаза удивительной изменчивости. Это только поначалу показалось, что у них цвет штормовой волны. Когда он задумается, то синь появляется вовсе не штормовая, а спокойная с изумрудным оттенком. Или это у него в глазах Лизины сергия отражаются? Не буду думать о Лизе потому как если стану думать, то непременно расплачусь, а при Антипе плакать никак нельзя. Я ж не девка дворовая, я графиня». Стефани спит, ждет меня в моей комнате. На столе в канделябре наполовину оплывшие свечи. Рядом книга, погашенная трубка и пенсне. Стефа читает французский роман. Читала, пока я не вернулась, а теперь смотрит внимательно, сторожка. «Ты так рано, Сонюшка?» Нагулялась. Падаю на кровать, сбрасываю ненавистные башмаки, срывая гувернантское платье. «Стефа, у них там не просто обед, у них бал. Бал и гости, и дамы все в шелках и драгоценностях. А я вот такая!» Слезы душа, ты в горле колючий ком. Не буду терпеть, перед Стефой можно и поплакать. Плачу, размазываю слезы по лицу, выдираю из волос ненавистные шпильки. Стефа молчит, гладит меня по спине, дает выплакаться. А я самовар поставила. Говорить она начинает только когда слез у меня больше не остается. Давай-ка чайку выпьем, липового, как ты любишь. И, не дожидаясь ответа, выходит, но очень скоро возвращается с подносом. На подносе две чашки, пирожки с вареньем и сахарница. Чай горячий, пахнет медом и еще чем-то незнакомым, но вкусным. Может, травку, какую Стефа в него добавила. Она любит травки всякие, и я тоже люблю. И пирожки люблю, особливо с маслицем, но маслица нет, и приходится есть их с сахаром. Стефа, он такой красивый, чай делает меня добрее и спокойнее. У него глаза как море и волосы волной, а взгляд такой. У тебя когда-нибудь сердце под чужим взглядом останавливалось? Останавливалось. Стефа смотрит на меня поверх чашки и кивает. Только очень давно, я уж и не помню, как это. А я не знала, что такое бывает. Чай золотистого цвета и на самом дне вместе с чинками хороводом коричневые лепестки. Может, зверобой? «Это любовь, да?» «Не знаю, Сонюшка. Ты пей чайок, то а то остынет, невкусный станет». Стефа достает из складок платья бархатный кисет, набивает трубку своим непонятным табаком, закуривает. По комнате плывет сладко-дурманный аромат, путается в волосах, успокаивает. «А зовут его, знаешь, как красиво? Андрей Сергеевич, князь Поддубский». Улыбаюсь мечтательно, а в черных глазах Стефа тревога. Он к Сене погостить приехал. Сказал, что у нас тут красиво, и нимфы. Может, останется подольше. Делаю торопливый глоток из чашки, поперхиваюсь, кашляю долго до слез. А нимфа это Лизи. Он с Лизи весь вечер глаз не сводил, и Сеня тоже. Они все на нее смотрели, потому что она красивая. И платье у нее фиалковое, а у меня гувернантское. Я ж не знала, что бал. А мадам не сказала. Она специально не сказала, да? Сама вырядилась, на Лизе изумрудный гарнитур нацепила, потому что знала, что там не только Сеня будет, но еще и он. Говорить с каждым мгновением все тяжелее. В сизом дымке от Стефиной трубки комната плывет. И я плыву вместе с нею. Нет, это не зверобой, это дурман какой-то. Стефа тоже специально. Мадам, чтобы меня расстроить, а Стефа, чтобы утешить. Только меня она не спросила, нужно ли мне.